Каждое утро Марианна с интересом наблюдала за отъездом князя на купание. По местной моде он располагался в закрытом портшезе, после того, как надевал невероятное количество всевозможных фланелевых и шерстяных шалей, превращавших его во что-то вроде огромного забавного кокона. Что ничуть не мешало ему одеваться, как все, когда ритуал был полностью выполнен. И никого не волновал вопрос о режиме и диете, Когда общество собиралось за столом, Марианна все трапезы разделяла с друзьями, чтобы попробовать чудеса, которые Карему удавалось создавать в очень скромных условиях, приводивших его каждое лето в состоянии непрерывной ярости, утихавшей только при возвращении в роскошные кухни Валенсия или особняка Матиньон. Глухой брат Толирано Бозон старомодный и совершенно непоследовательный, потому что он не понимал половины того, что ему говорили, сдержанно ухаживал за Марианной. Его ухаживание, впрочем, носило очень прерывистый характер. Бозон большую часть времени проводил с погруженной в воду головой, в надежде покончить со своей глухотой. После обеденное время проходило в прогулках в карете с княгиней или в чтении с князем. Ходили в сувеньи, это Сен-Дени герцогов бургонских, восхищаться аббатствами и его гробницами полисистые равнине Бурбонне, где громадные белые быки усыпали луга, поросшие деревьями и обсаженные живыми изгородями. Бесконечно мягкая погода дарила этой могучей и богатой земле радость безмятежного рассвета. И даже ребяческая болтовня госпожи де Талеран казалась Марианне разумной и успокаивающей в этом просвете среди черных интриг, в которых она погрязла. С Толейраном Марианна читала, как он ей заявил, корреспонденцию к госпожи де Фан, которая очень развлекала князя, ибо напоминала ему. Первую молодость, выход в свет и всех тех особ, которые тогда представляли высшее общество. И молодая женщина с изумлением и восхищением погружалась вместе с ним в тот очаровательный и фривольный XVIII век, в котором ее родители пережили свою любовь. Часто, впрочем, чтение завершалось беседой, когда князь с удовольствием делился со своей юной приятельницей сохранившимися воспоминаниями о той супружеской паре, самой прекрасной и гармоничной, которую он хорошо знал, а она, их дочь, знала так плохо. За его словами, необыкновенно проникновенными и нежными, Перед Марианной вставал образ ее матери, очаровательной блондинки в белом муслиновом платье, прогуливающейся с длинной увитой лентами тростью в руке по аллеям Трианона, или сидящей в глубоком кресле в углу у камина в своем салоне, ласково принимая гостей, спешивших к ней на чай по-английски, который она умела сделать уютным и привлекательным даже для пятидесяти человек. Затем Талиран заставлял на мгновение воскреснуть Пьерад Ассельна, его гордое правило жизни, посвященное двум страстям, безграничной преданности королю и пылкой любви к жене. И тогда в представлении Марианны оживал воинственный портрет с Лильской улицы, вызывая вместе с восхищением некоторую ревность, вернее, зависть. Пережить такую любовь, думала она, слушая своего друга, любить так и затем умереть вместе, даже если это потребовалось среди потоков крови и ужаса эшафота. Но прежде несколько лет, хотя бы несколько месяцев немыслимого счастья. Ах, как она понимала этот порыв ее матери, когда она, видя своего супруга арестованным, гордо отстояла право следовать за ним на смерть, даже не подумав о ребенке, которого она оставила позади себя, чтобы прожить свою любовь до конца. Она сама на протяжении бесконечных ночей после драмы в пасси тысячу раз думала, что не переживет Езона. Она представляла десятки трагических концов ее несчастливого романа. Она видела себя вырывающейся из толпы и бросающейся под пули в момент смертельного залпа, если Езон получит право на смерть солдата, или перерезывающей себе горло у подножия Эшафота, если его посчитают обычным преступником. Но теперь... Когда Жулеваль вернул ей надежду, она устремила всю свою волю на достижение этого счастья, которое, однако, с таким упорством избегает ее. Пережить любовь с испить и спить ее до последней капли, а потом пусть хоть весь мир рушится. Так уплывали дни, и ничто не нарушало их безмятежного течения. Но по мере того, как новый рассвет прибавлялся к ушедшим, Марианна ощущала возвращение ее нервозности. Она поджидала курьера, присматриваясь даже к поведению Талирана, надеясь угадать, не проскользнуло ли что-нибудь о деле Буфора в полученной им почте. Однажды утром Марианна отправилась на небольшую прогулку в компании с князем по тенистой дороге, идущей над прудом у замка. Из-за больной ноги пешие прогулки Толейрана были всегда кратковременными, но погода стояла такая хорошая, утро такое ясное и свежее, что желание пройтись оказалось непреодолимым у обоих. Поле благоухало сеном и тимьяном, небо было белое от голубей, игравших в ловитки вокруг трех серых башен замка, а достойное платье феи Серебряное зеркало пруда отливало цветами радуги. Князь и молодая женщина потихоньку шли над водой, бросая хлеб уткам, избавляясь отчаянным кряканьем мамы утки, пытавшейся соврать свой неугомонный выводок, когда показался бегущий к ним лакей с чем-то белым в руке. «Прибыл курьер, а?» сказал Толеранс с неуловимой досадой. Очевидно, что-то срочное, раз он так бежит. Оказалось два письма: одно Толерану, другое Марианне. Письмо князю с печатью императора заставило его удивленно поднять брови, а молодая женщина схватила свое, на котором она узнала причудливые каракули, отличавшие почерк Жуливалья. Она лихорадочно сломала печать с дроздами всезнающего дворянина и проглотила составляющее письмо несколько строк. Они вызвали у нее возглас отчаяния.